Глава 29. Чем выше они поднимались, тем быстрее билось сердце Ольги. И дело не только в том, что после месяцев практически сидячего образа жизни её физическое состояние оставляло желать лучшего, хотя стоит признаться, это было не главным. Просто Оля волновалась. Если бы она могла, то побежала бы, но увы, сил хватало только на то, чтобы упорно шагать вперёд. Сначала она ощутила это лёгкое дуновение, принёсшее умапоmрачительный запах леса. Каждый человек, побывавший в лесу, знает, как там пахнет. А если попасть в это удивительное место во время дождя, то запах и вовсе забыть не получится никогда. Жадно вдыхая, Ольга задавалась вопросом: почему современные люди из её мира предпочитают жить в городах, Она сразу вспомнила жар от горячего асфальта летом и аромат многочисленных машин. Удушливый, тесный, шумный, по сравнению с лесом, город казался филиалом ада на земле. Впрочем, вскоре она вспомнила обо всех удобствах, которые можно было найти в городе, и вопросы отпали. Не многие согласятся поменять тёплый в зимний период туалет, ванную, отопление без проблемы и прочие удобства. на экологически чистое место проживания. На поверхность они выходили медленно. Сначала Гром послал несколько гномов проверить местность, но и потом отряд шёл осторожно, прислушиваясь к подозрительным шумам и останавливаясь, если Грону что-то внезапно переставало нравиться. Ольга практически приплясывала, жадно вглядываясь в пятно цветов впереди. Она едва ли не трепетала. Но тормозила каждый раз, когда хотелось пойти вперёд, не изображая из себя крадущихся в тени. Когда отряд наконец-то выбрался, она встала на границе между пещерой и лесом и вдохнула чуть влажный, наполненный ароматами воздух. Глаза защепало. После стольких месяцев в потёмках, освещаемых лишь оранжевым сиянием магических факелов, дневной свет казался нестерпимо ярким. Ты в порядке? спросил Грон, щурясь. Ему явно не слишком нравилось местное солнце, хотя сейчас оно было скрыто серыми тучами. Давай не стой на виду, произнёс он и, взяв фольгу за предплечье, потянул за собой. Всё отлично, Ольга улыбнулась и позволила увести себя. Сразу кидаться на поиски вторженцев они не стали. Для начала группа отошла от входа и разбила небольшой лагерь. Всем требовалось время для адаптации. сражаться, когда то и дело слезятся глаза, а ты не можешь нормально смотреть прямо, очень сложно. Ольга привыкла к дневному свету в разы быстрее, чем гномы. Те ещё пару часов не могли нормально смотреть на мир. Гномы постоянно щурились и потирали глаза, ругаясь себе под нос. Оля даже представить не могла, что нечто подобное станет проблемой. К её облегчению, спустя время зрение гномов более или менее адаптировалось к наружному освещению. Затем группа направилась на поиски кого-нибудь, с кем можно будет вступить в контакт. К этому времени Ольга успела немного отдохнуть от подъёма и перекусить. Поначалу она не слишком заботилась о том, где гномы берут еду, но спустя какое-то время спросила Грона. Тот пожал плечами и сказал, что гномы в основном ведут торговлю с сильфами. Некоторые вещи гномы выращивали сами в своих подземельях, например, грибы. Грибы являлись основным ингредиентом практически любого блюда гномов. Из них варили супы, делали пироги, добавляли в каши. Грибы солили, мариновали, сушили, некоторые виды ели сырыми, без какой-либо обработки. Долго искать не пришлось. Стоило группе отойти от входа на пару километров, как гномы наткнулись на большой отряд вторженцев. Ольга, как и обещала Грону, сразу затерялась в задних рядах. Она всеми силами старалась сделать вид, что её там нет, а сама в это время с любопытством рассматривала неизвестных. Вторженцы выглядели в точности, как их описали гномы, ходившие в разведку. Они не были такими высокими, как эльфы, но при этом очень походили на них. Правда, эти существа не обладали нечеловеческой красотой, привлекающей всё внимание смотрящих на них, но это не значило, что они не были красивы. Вскоре две группы сблизились. Всё выглядело вполне мирно. Вскоре стало понятно, что вторженцы не понимают языка гномов, а гномы не могли понять ни слова из того, что те говорили. Грон передал им артефакт-переводчик. Белый эльф Ольга решила пока называть их так. Повертел артефакт и потом с явной опаской повторил за Гроном, показавшим, что кулон нужно надеть на шею. Дальше Ольга слушала занимательную беседу. Грон пытался выяснить, кто они такие и что делают на земле гномов. В ответ ему очень вежливо предлагали пройти к начальству, которое всё объяснит. Когда гном спрашивал, где их начальство, белый эльф показывал в сторону воронки. Естественно, Грону не хотелось идти в такое опасное место, и он снова пытался выяснить, кем являются существа, стоящие перед ним. Все опять кивали на воронку с нетерпением объясняя, что там ему всё расскажут. Ольга начала нервничать. Всё выглядело не слишком оптимистично. Она, как и Грон, не понимала, почему незнакомцы не могут ответить на элементарные вопросы. Да и настойчивое приглашение выглядело очень подозрительно. "Какие-то они тёмные", прошептал стоящий рядом с Ольгой Гном, слегка наклонившись к ней. "Оля, хмуро кивнула. соглашаясь с такой оценкой. Понятно, что гном не имел в виду окрас. Их тихий шёпот каким-то невероятным образом привлёк внимание белого эльфа. Его взгляд остановился на Ольге. "Эта женщина?" внезапно спросил он более отвёрдым голосом, утратив приторную вежливость. Ответа ему явно не требовалось, так как практически в тот же момент он выставил перед собой руку. Оля ощутила, как волоски по всему телу встают дыбом. Ей не нужно было думать дважды, чтобы призвать свою силу. Земля вокругу услужливо откликнулась. Камни пришли в движение, выстреливая вверх. В одно мгновение вокруг Ольги образовался шарообразный кокон, и всё равно Оля ощутила, как по ней ударила волна. Кокон завибрировал. Ольга судорожно потянулась за дополнительной защитой, выдёргивая камни ото всюду. Она чувствовала, как стены её кокона увеличиваются в размерах. Сейчас со стороны она должно быть напоминала громадный булыжник. Колебания прекратились. В этот момент Ольга вспомнила о муже и остальных гномах. Страх сковал тело и заставил сердце учащённо забиться. Одно усилие, и к ней пришла информация. Неизвестно, что хотел сделать белый эльф послав что-то вроде энергетической волны в ее сторону. Но гномам это не понравилось. Сейчас две группы сражались. Ольга внимательно следила за всеми. Хотелось убрать защиту, чтобы увидеть все своими глазами. Но она опасалась стать помехой. Сейчас Грон мог сосредоточиться на драке, не волнуясь, что в Ольгу может что-то случайно или не случайно попасть. Именно по этой причине Оля сидела тихо, как мышь. Впрочем, вскоре первый ступор прошёл, и Оля разозлилась, и даже не на белых эльфов, а на себя. У неё такая сильная магия, а она сидит в коконе и дрожит от страха, когда может помочь. Прикрыв глаза, она сосредоточилась на точках. Гномы и белые эльфы по-разному давили на земную поверхность. То, что всё вокруг было покрыто землёй, а не камнями, несколько усложняло задачу. всё-таки Оле было проще воздействовать именно на камни. Но это не значило, что она не может ничего. В конце концов, в земле было много песка, а он в какой-то мере тоже камни, пусть и маленькие. Кроме всего прочего, белые эльфы двигались очень быстро. Скорость явно была их преимуществом. Странно, что они ещё не схватили всех гномов. Казалось, жители подземелий каким-то образом предугадывали удары и успевали их отразить. Или эльфы просто не стремились никого убить. Тогда почему напали на Ольгу, а было ли это нападением? Может, произошло недоразумение? Например, они хотели просканировать её. Почему не спросили разрешения? Да кто знает. Вдруг в их мире сканирование кого-то неизвестного это вежливое приветствие. Ольга пыталась думать позитивно, однако получалось не очень хорошо. Тряхнув головой, Она выбросила лишние мысли и сосредоточилась на битве снаружи. Поймать эльфа полностью не получалось. Слишком быстро они двигались. Зато Ольга могла притормозить их. Каменные лозы, повинуясь её желанию, выстреливали из-под земли и хватали за всё, за что успевали зацепиться. Происходящее явно вызвало недоумение среди белых эльфов. На некоторое время они замедлились, а потом неожиданно для Ольги отступили. просто убежали, убедившись, что вокруг только гномы, она медленно убрала кокон. Камень просто стёк жидкостью вниз, впитавшись в землю. Что это было? немедленно спросила она. Гномы, всё ещё возбуждённые боем, стояли напряжённо, глядя в сторону, где скрылись противники. От слов Ольги они слегка вздрогнули, а потом резко, будто единый механизм, повернулись к ней. Оля от неожиданности даже отступила на шаг. Первым от Миргрон, выпрямившись, он перехватил Сикиру и быстрым шагом направился к жене. Подойдя, тревожно оглядел её и облегчённо выдохнул. "Ничего не болит? Всё нормально?" торопливо заверила его Оля, понимая, что муж может волноваться. "Что это было? Зачем он напал? И напал ли?" думаешь, мы спрашивали, спросил Грон как-то криво, даже зло оскалившись. Всё выглядело как нападение, но Оля моргнула и нахмурилась. Что я им сделала? Кто знает? Грон пожал плечами и махнул чистой секирой. Было понятно, что он никого не зацепил, и это не доставляло Грону удовольствия. Мы возвращаемся. Подожди, запротестовала Ольга, и для возражения имелось несколько причин. Она не стремилась так скоро возвращаться в тёмные подземелья. Хотелось во всём разобраться, иначе потом придётся жить с неудовлетворённым любопытством. Мы так ничего и не узнали. Мы не можем уйти сейчас. Кто знает, чего они хотят на самом деле? Нам нужно это выяснить. Грон смотрел на неё хмуро. Остальные гномы не вмешивались. Они рассредоточились, делая вид, что их не волнует разговор правищей читы. Однако по правде сказать, все они были согласны с королевой. Не потому, что они уважали нового короля, Просто они так давно не участвовали в хороших драках, что избегать от сильных противников, когда те только появились, не хотелось. Я не собираюсь рисковать тобой, отрезал Грон. Он желал завершить этот разговор, схватить Ольгу и вернуть её в безопасные комнаты, поставив на пороге усиленную в разы охрану. Да не надо мной рисковать. Ольга всглянула на него возмущённо. Без ошибочно прочитав по лицу мужа, какое будущее её ждёт в ближайшее время. "Послушай", она вздохнула, сбавляя обороты. Ругаться с Гроном категорически не хотелось. Пока он не увидел меня, разговор между вами был вежливым и продуктивным. Грон на последнем слове вздёрнул брови, явно давая понять, что никакой продуктивности не было. "Хорошо, пусть результата не было". Но он говорил вежливо и терпеливо. Ты ведь не отрицаешь этого? Нет, отчеканил Грон. Раз так, то нужно всего лишь убрать из уравнения одну переменную, а именно меня. Если я по какой-то причине так их раздражаю, то мне нужно просто остаться где-нибудь вне их поля зрения. Ты ведь видел, я могу о себе позаботиться. Ольга улыбнулась, глядя на мужа прямо. Она и не подозревала, насколько умоляющим выглядел её вид. Грон поймал себя на мысли, что не может отказать Ольге, когда она так на него смотрит. Сглотнув, он кивнул, соглашаясь. Неожиданно тактика вторженцев изменилась. Если раньше они просто бродили неподалёку от гномьего царства, то теперь явно решили пойти в наступление. Неизвестно, что именно их спровоцировало. Ольга некоторое время даже думала, что она всему виной, но очень быстро отбросила эту мысль. В конце концов, она не была настолько эгоцентричной, чтобы верить, что всё в мире крутится исключительно вокруг неё. Но факт оставался фактом. Белые эльфы активизировались, и произошло это как раз после нападения на Ольгу. Гномы очень быстро поняли, что всё поменялось. Для этого им потребовалось всего лишь столкнуться ещё раз с группой белых эльфов. Если в прошлый раз в Тарженце даже не думали нападать, по крайней мере, до тех пор, пока не увидели Ольгу, то при новом столкновении они сразу стали разбрасываться магией. Гномы, не ожидавшие подобного, немного опешили, от чего и пострадали. Хорошо хоть, что будучи тренированными воинами, они быстро опомнились и кинулись в ответную атаку. Стычка была короткой, но всё равно пострадали и гномы, и, что удивительно, эльфы. Ольга, как и обещала, пряталась в задних рядах, но в этот раз она бросилась помогать сразу. Эльфам явно не нравились каменные лозы. Спустя несколько минут после начала стычки в тарженце резко отступили, в очередной раз оставив гномов осмысливать произошедшее. Всё в порядке? спросил Грон, выпрямляясь и закидывая секиру за спину. Вскоре ему доложили, что один из гномов погиб, а ещё пятеро ранены. Новости заставили Грона нахмуриться. Ольга, убравшая защиту, быстро добралась до раненых гномов, предлагая лекарю свою посильную помощь. Тот лишь отмахнулся, хмуро глядя на странные раны. "Выглядит не очень", поделилась Оля мнением. Лекарь бросил на неё быстрый взгляд и кивнул. "Похоже на гниение", тихо произнёс гном. "И оно распространяется". Рьеш потребовал один из раненных неприязненно глядя на чернеющую руку. Он прав, согласился второй гном, самостоятельно осматривая поражённый бок. При каждом движении он кривился, но и не думал лежать спокойно. Эта дрянь расползается. Я не подгорный бог, но даже мне ясно, что дело плохо. Ольга тревожно сглотнула, только представив, какие раны будут у этих гномов после операции. Кроме того, удаление заражённого непонятным проклятием места ещё не гарантировало, что гномы выживут. Пока она размышляла над этим, лекарь достал нож и провёл по поражённому участку. Из пореза сразу начала сочиться гниль. В воздухе повис удушливый запах мёртвой протухшей плоти. Гномы вокруг дружно выругались и нахмурились. "Режь", потребовал тот, у кого всё запястье левой руки почернело. Лекарь нервно потряс головой и начало лихорадочно готовиться к операциям. Ольга стояла в стороне, не зная, чем помочь. Впрочем, вскоре она попросила здоровых гномов сходить за хворостом, разжечь больше костров и нагреть несколько котёлков чистой воды. Действовали гномы весьма кровожадно. Ольга лишь краем глаза заметила, как лекарь ампутирует кисть и решила, что на другие операции смотреть не будет. Отойдя подальше, она отвернулась к лесу и задумалась, пытаясь отвлечься от того, что происходило рядом. Странная магия выглядела подозрительно. Раны действительно напоминали гниющую плоть. Возможно ли, что эти белые эльфы владели чем-то вроде магии смерти? Ольга не успела додумать. Прямо перед ней воздух дрогнул, словно нагретый, а потом между деревьев показался небольшой овал. Оля моргнула, а в следующий миг вскрикнула и отшатнулась от неожиданности. Прямо перед ней кто-то стоял. Еще мгновение назад там никого не было. Гномы, еще не отошедшие от недавней битвы и взбудораженные страданиями товарищей, которым приходилось сейчас не сладко, отреагировали быстро. Ольгу, как обычно, оттеснили на задний план, подальше от возможной опасности. Она не сопротивлялась, даже охотно отступила, решив, что лучше посмотреть на всё издалека. Вскоре стало понятно, что их навестил вовсе не знакомец, тот, кто прибыл таким магическим путём, даже мужчины не был. Людмила Ивановна, голос Ольги прозвучал слишком громко в практически полной тишине. Она с трудом узнала женщину, которая была с их отрядом в самом начале. Людмила Ивановна очень быстро получила свою магию и отбыла с эльфами, пришедшими за ней. И вот, она снова тут. Но зачем? Кроме всего прочего, женщина очень сильно изменилась, и это ещё слабо сказано. Ольга даже сама не могла понять, как ей удалось узнать Людмилу Ивановну. Эта красивая эльфийка не имела практически ничего общего со знакомой Ольгой женщиной. Но неуловимое сходство всё-таки присутствовало. То ли в взгляд, то ли то, как Людмила Ивановна усмехнулась, завидев направленные на неё секиры, услышав вскрик, Эльфийка теперь уже точно поглядела на Ольгу и радушно улыбнулась. "Я рада встрече", улыкнула. Она была действительно сильно удивлена, а ещё её очень беспокоил один важный момент. "Что вы тут делаете?" Спросила она, подумав, что прямолинейность в их случае будет лучшей тактикой. Людмила Ивановна загадочно улыбнулась и огляделась по сторонам. Неужели она ищет причину для объяснения своего присутствия? Или думать так немного параноидально. Пришла навестить, произнесла женщина спустя время. Ответ был нейтральным и не вызвал у Ольги ни грамма доверия. У грона подобные слова тоже сразу вызвали подозрительность. Поля видела, как муж, напрягся, прищурившись. Сама она, конечно, не слишком поверила старой знакомой, но не видела причин действовать грубо. Сзади послышался стон боли. Как оказалось, пока они разговаривали и переглядывались, лекарь продолжал своё дело, отрезая поражённую проклятиями плоть. Услышав стон, Людмила Ивановна резко обернулась в ту сторону. Ольга видела, как побелело её молодое и красивое лицо. Женщина не стала совсем юной, но больше 30 ей вряд ли можно было сейчас дать. И да, очень ухоженные 30, с гладкой, сияющей кожей, здоровыми волосами и стройной, точёной фигурой, облачённые во что-то тонкое и воздушное. Шумно втянув в воздух, Людмила Ивановна яростно скривилась. Странно, но это нисколько не испортило её лицо. Я могу помочь, произнесла женщина, вновь поворачиваясь к Ольге. Гномов, которые были ниже её, она словно не замечала. Даже направленные в свою сторону оружие Людмила Ивановна полностью игнорировала. Что? Ольга моргнула, а потом сообразила. Ах, да, конечно, было бы замечательно. Меня не будет лечить проклятый эльф? Вас кликнул один из раненых, явно слышавший разговор. Его состояние было не настолько тяжёлым, так что он смог сосредоточиться на чужом разговоре. О, но она не совсем эльф. Ольга недовольно нахмурилась. И нам нужна помощь кого-то, кто понимает в лекарственных травах. Мастер, она повернулась к лекарю гномов. Надеюсь, вы не против такой помощи. Если лекарь и был против, то никак не продемонстрировал этого. Сейчас он зажимал тряпкой открытую рану, ещё недавно покрытую сгнившей плотью. Да, да, помочь ей это хорошо. Поддержите вот тут. Ольге показалось, что он даже не понял, что помогать ему будет эльфийка. Хотя, как и сказала Ольга, Людмила Ивановна была всё-таки больше человеком. Получив разрешение действовать, женщина моментально приступила к делу. Вскоре в нескольких котлах кипели какие-то отвары. От них шёл тяжёлый травяной запах, перекрывающий вонь гниющей плоти. Кроме о товаров, Людмила Ивановна успешно применяла магию исцеления. Её руки в этот момент окутались слабым зеленоватым светом. "Магия жизни", прокомментировала она интерес Ольги. "Её у меня не так много, но достаточно. Все эльфы владеют ей. Благодаря нашей расе эта планета имеет жизнь". Мы её хранители. Ольга удивлённо поглядела на Людмилу Ивановну. Не слишком ли это? Она запнулась, не зная, как более тактично сформулировать свои мысли. Самонадеянно усмехнулась женщина. Ольга вдруг подумала, что сейчас Людмила Ивановна больше похожа на себя прежнюю, чем на то отрешённое создание, которым она стала перед своим уходом. Я тоже так думаю. Но эльфы верят в иное, вы, Оля чуть поёрзала, помогая эльфийке с перевязкой. Изменились, всё-таки закончила она. Скорее вернуло своё я, Людмила Ивановна вздохнула. Магия жизни сильно влияет на разум. Мне пришлось бороться с ней за свою личность. О, протянула Оля. Она даже не подозревала, что нечто столь безобидное на первый взгляд Может быть, таким опасным. Я рада, что вам это удалось, она улыбнулась. Людмила Ивановна снова хмыкнула. На этот раз в её голосе отчётливо слышалось самодовольство и лёгкая усталость. "Эльфы знают, что вы здесь", стараясь поддержать беседу, спросила Ольга. В этот момент всё самодовольство как ветром сдуло. Нечего им знать, буркнула женщина, а потом коротко взглянула на Ольгу. Мне не понравилось там. Эльфы, конечно, красивые, но, Людмила Ивановна удручённо вздохнула. Бесполезные. Ольга открыла рот от удивления. Она пыталась понять, что имеет в виду женщина, а когда поняла, невольно рассмеялась. Судя по всему, Людмила Ивановна говорила о сексуальной незаинтересованности всех эльфов. Это только ещё больше убедило Ольгу, что женщина всё-таки больше человек, чем эльф. Они не прибегут вас искать, забеспокоилась Оля, отсмеявшись. Это вряд ли. На лицо Людмилы Ивановны вернулось довольное выражение. Я им немного надоело, поэтому думаю, они предпочтут сделать вид, Что не заметили мы его ухода. Кроме того, её голос стал серьёзнее. Кому-то всё равно нужно было прийти сюда. Остальные эльфы, как всегда, решили спрятать голову в песок, но мне это не нравится. О чём вы? Об этом, Людмила Ивановна кивнула в сторону забинтованные раны. Это магия смерти, гниения, разложения, разрушения. Как ты понимаешь, она полностью антагонистична маги и эльфов. Если так подумать, Ольга кивнула, соглашаясь со словами Людмилы Ивановны. Это очень логично. Но что подобное открытие нам даёт? Я тут кое-что узнала, женщина понизила голос. Пришлось, правда, немного потрудиться, но мне удалось вытянуть некоторые интересные факты. Людмила Ивановна скривилась, глянув на Ольгу. Заметь, это было трудно. Эльфы, они, ну, как растения, им мало что интересно. И что вы узнали? Поторопила Ольга, понимая уже, что опыт жизни с эльфами оставил в душе Людмилы Ивановны неизгладимый след. Да, мне тоже это интересно. Над ними навис Грон, смотрящий на женщину с большим подозрением. Людмила Ивановна вскинула голову и оценивающе оглядела Грона, а потом её взгляд переместился к Ольге. Поймала всё-таки красавца. Молодец. Она одобряюще похлопала Олю по плечу. Умный выбор. Ольга внезапно даже для самой себя смутилась. Она помнила, как ещё совсем недавно речи Людмилы Ивановны жутко раздражали её. Да что говорить? Даже сейчас она не могла вспоминать о них без недовольства. Ей хотелось сказать, что Грона она выбрала вовсе не потому, что прислушилась к словам женщины, и уж точно не потому, что у них с ним могут появиться сильные дети, что ещё не факт, учитывая, что они не только разных рас, но и принадлежат к разным мирам. А это значит, что велик шанс несовпадения генетического материала. Ольга особо не задумывалась об этом. Ведь отношений как таковых не было. После того, как её жизни ничего угрожать не будет, они с Гроном разведутся, и теперь уже король гномов спокойно выберет себе подходящую пару. На этих мыслях ей всегда становилось больно и тоскливо, поэтому Оля старалась лишь не раз не думать о будущем, предпочитая сосредоточить внимание на том, что происходило здесь и сейчас. Итак, что вы узнали? Спросила она ещё раз, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. Людмила Ивановна легко её раскусила. Подмигнув, она усмехнулась и качнула головой. Придётся немного подождать, произнесла она и добавила, прежде чем Грон потребовал продолжения. Этим красавцам всё ещё требуется помощь? Нахмурившись, Грон оглядел своих людей и кивнул, отступая чуть дальше. Ольга не стала комментировать, полностью погрузившись в работу. Они с Людмилой Ивановной и лекарем промывали раны, оставшиеся после того, как гном отрезал всю гниющую плоть, потом накладывали на них травяные компрессы. При этом женщина то и дело помогала заживлению своей магией. Фуф, выдохнула Людмила Ивановна, вставая и расправляя плечи. Совсем другая жизнь. Она окинула взглядом сидящих и лежащих гномов. Я даже немного устала. "Проклятые длинноухие!" воскликнул гном, потерявший левую кисть. "Как я теперь буду пиво пить и котту за зад сщипать?" "Приделай себе нож", предложил другой раненый. "И что мне с ним делать?" первый гном со скепсисом покрутил перед своим носом забинтованную руку. "Ни ущипнуть, ни погладить. Зато будет выглядеть доблестно", продолжал подбадривать друга второй. Гномы любят сильных и доблестных воинов. Взгляд первого загорелся осознанием. Он медленно улыбнулся, а потом тряхнул головой. Хорошая идея. Буду говорить, что руку мне откусил тролль, когда я пытался отрезать ему уши. Гномы вокруг засмеялись, услышав шутку. Ольга вежливо улыбнулась, не совсем понимая причины веселья. У этой шутки явно была своя история. Ну вот, практически как люди. произнесла стоящая рядом Людмила Ивановна. Ольга перевела взгляд на неё. Ты не поверишь, какие эти эльфы заторможенные. Женщина вздохнула и поморщилась. Всё так плохо? задала Оля вопрос, замечая, что Грон направился к ним. Хуже, чем ты себе можешь представить. Они хотели, чтобы я жила в деревне и раз в 1000 лет рожала им ребёнка. Ты посмотри на меня. Женщина отошла в сторону и покрутилась. Ольга невольно окинула взглядом стройное тело, укрытое лёгкой тканью. Людмила Ивановна действительно выглядела очень хорошо: изящная, лёгкая, воздушная и грациозная. Ольга вздохнула, украдкой посмотрев вниз. И почему все женщины, попавшие с ней в этот мир, такие красивые? Даже та, которая в старом мире оставалась один шаг до пенсии, приобрела потрясающее тело. В то время, как сама Ольга совершенно не изменилась. Даже лишний вес практически не ушёл. Максимум, что она потеряла это килограммов 5. Ты можешь себе представить, чтобы этого тела касался мужчина, хорошо, если раз в 1000 лет, спросила Людмила с чем-то очень похожим на обиду. Оля слегка опешила. "То есть вас не устроил именно этот момент?" Спросила она, не зная, смеяться или нет. Ну, протянула Людмила Ивановна. Не для того я снова стала молодой и красивой, чтобы записаться в монахини, фыркнула она, а потом легко засмеялась. Ольга не удержалась и присоединилась к ней. Спустя некоторое время их внимание привлёк Грон. Он с некоторой настороженностью смотрел на Людмилу Ивановну, и Ольга не могла его винить. учитывая какие беды принесла с собой Алина. Вы хотели нам что-то рассказать? спросила Оля, вспомнив на чём оборвался разговор некоторое время назад. Людмила Ивановна глубоко вздохнула, возвращая себе серьёзное настроение и пристально посмотрела сначала на Ольгу, потом на Грона. Да, я кое-что узнала. Сделать это было трудно, расшифровать ещё труднее. Женщина закатила глаза, показывая, как её достали высокопарные и пространные речи эльфов. Но мне это удалось. В общем, всё плохо, ребятки. Насколько встревожился Грон. Он ещё не знал, доверять этой эльфийке или нет, но пока она не сделала ничего дурного, даже помогла, для всех по-разному. Людмила Ивановна качнула головой. Для нас, женщин, хуже и придумать нельзя. Для вас, мужчин, всё не так уж и плохо. Относительно, конечно. А можно точнее. Людмила к счастью не стала тянуть, ведь всем не терпелось узнать подробнее. Хотя Ольга с Гроном предчувствовали, что новости не окажутся хорошими. В общем, началось всё давно. И когда я говорю давно, это значит давно даже для эльфов. Оба слушателя понимающе кивнули. Эльфы были самой долгоживущей расой этого мира. Гном проживал 200 или 300 лет, а эльф мог похвастаться тысячелетиями жизни. Раз эльф говорит давно, значит, прошло много тысячелетий. Для гномов непомерный срок, не говоря уже о людях.